Глава 9. Это небольшое звездное скопление было поистине кладбищем небесных тел. В вечном хороводе кружились сотни черных остывших звезд, покрытых пеплом давно погасшего ядерного огня. Немало встречалось и остывающих красных гигантов, еще выбрасывающих в космос редкие багровые протуберанцы, но уже не способных растопить ледяные панцири, покрывавшие остывшие миры. Ничто здесь казалось, не представляло интереса для людей, и тем более для звездных волков, потому-то варганцы ни разу не послали в это мрачное скопление ни один из своих кораблей. «А зря», — подумал Чейн. «Судя по фотоснимкам Ерона, хранилище Хлана были бы лакомой добычей для звездных волков. Но как каяры ухитрились на протяжении стольких столетий скрывать свою тайну? Поистине удивительный народ» в котором не нашлось ни одного предателя. В кресле пилота ритхского исследовательского судна сидел Дилула. Правда, поначалу Гваад громко заявил, что лучше всех умеет управлять такими звездолетами. Но нескольких минут оказалось достаточно, чтобы понять. и гуманоид – безнадежный слабак в таких делах. Поняв это, Чейн не очень-то дружески помог Гвааду слезть с пилотского кресла и с супреком сказал Дилула. Я же говорил вам, Джон, парагоранцы мало что смыслят в космических полетах. Гваат не знал ни слова по-английски, но уловил критический тон во фразе Чейна и рявкнул. Эй, парень, при мне говори не по-тарабарски, а только на галакта, понял? Что ты там провякал про меня? Чейн успокаивающе похлопал гуманоида по мускулистке спине. И я сказал Джону? «Какое счастье, что в драке на нашей стороне будет непобедимый порогоранец! Гваад впился в него красными глазенками. «Врешь! Меня не одурачить! Я не какой-нибудь тупой туземец!» «А разве я сказал, что ты туземец?» — удивился Чейн. «Вот этого я не говорил, клянусь!» Гваад не на шутку разозлился и затеял с Чейном громкую перебранку. Дилула вмешался и приказал обоим заткнуться. Корабль продолжал свой путь через дебри скоплений темных солнц. Оба наемника по очереди вели маленький звездолет, а шумный парагоранец развлекал их завиральными рассказами о своих подвигах в глубинах отрога. Наконец впереди появилось мрачное багровое солнце, напоминавшее гигантский налитый кровью глаз. Вокруг него вращалась одинокая планета, издали казавшиеся мертвым каменным шаром. Это и был Хлан, таинственный мир Каяров. При виде этой планеты Чейна охватила нервную дрожь, словно волка, завидевшего добычу. Если Ерон не забивает нам баки, то космическая охрана Каяров скоро возьмется за нас, сказал Дилула. Лидер наемников сидел в пилотском кресле и время от времени бросал беспокойный взгляд на Гваатха. Гуманоид находился В соседнем кресле и с важным видом держал в мохнатых руках фальшивый штурвал, сооруженный специально для него чейнием. Видеокамера дальней связи была так нацелена на парогоранца, что у каяров не должно было остаться и тени и сомнения. Перед ними находится пилот Ритского судна. два а ты уверен, что все запомнил? Не удержавшись, спросил Делула. Порогоранец обиделся и заявил, что выучил свою роль на все сто Оставалось только надеяться, что дело так и обстоит. Чейн несколько дней упорно дрессировал гуманоида, так что тот научился без запинки произносить добрый десяток несложных фраз. «Только не вздумай вскакивать с кресла и размахивать руками, и тем более своим липовым штурвалом», — предупредил на всякий случай Дилула. «Бегать по кабине тоже не нужно, иначе каяры сразу же углядят нас с Чейном. «Ясно!» гваф кивнул с важным видом и так крутанул свой штурвал, что, будь он настоящим, корабль немедленно рассыпался бы на части. Чейн тем временем завершил подготовку к бою двух лазерных пушек, расположенных в глубоких нишах носовой части корабля. «Все в порядке, Джон!» – доложил он. «Отличное орудие, ничего не скажешь. Как только мы опустимся на центральной площади города, я сразу же выдвину оба ствола подальше» так, чтобы каяры и как следует разглядели. «И ты думаешь, сынок, что их впечатлит наше жалкое оружие?» «Еще как!» — ухмыльнулся Чейн. «Дело не в мощи пушек, а в том, куда они будут нацелены. А направлю я лазары прямо на их замечательное хранилище. Даже самый тупой из каяр поймет, лучше потерять одно сокровище, чем все. И потом я сразу же предупрежу. Наша энергоустановка запрограммирована на взрыв в случае обстрела корабля. Что они тогда смогут сделать? Ничего. Им останется лишь поднять вверх свои белоснежные лапки. Логика Звездного Волка, подумал Делова, Наглость Звездного Волка. Он очень хотел надеяться, что расчет Чейна окажется верным. Только не надо забывать, операция должна быть скоротечной, закончил свои рассуждения Чейн. «Вот именно», — поддержал его Дилула, — «замечательная мысль, сынок. Надеюсь, ты будешь помнить о ней, когда побежишь с поющими солнышками в руках мимо полок с другими сокровищами». Прошло несколько минут, и со стороны пульта внешней связи зазвучал прерывистый громкий сигнал. Корабль был обнаружен. Дилула насупился и кивнул гвоздку. Тот включил видеосвязь. На небольшом экране внешнего коммуникатора — появилось бледное лицо Каяра. Это был пожилой человек с неестественно гладкой кожей и спокойными холодными глазами. Казалось, он высечен из глыбы льда. Гваад шумно вздохнул, а затем стал монотонно излагать свою легенду. Он рассказал о драматической гибели на порогаре всех посевов Ара от напавших на растения вредителей и о том, что перепуганный Ирон Ритхси одолжил им свой корабль с одной целью – хоть как-то умилостивить обитателей Хлана. Гвадх намекнул, что кое-что из посевов удалось спасти, но цены на корень Аран отныне будут очень высокими. Вот об этом он и хотел поговорить с высокородными каярами, если те почтят его своим вниманием. Чейн слушал болтовню парагоранца и думал о том, что такого косноязычного – и глупого враля ему еще не приходилось слышать. Но в целом ВААД оказался не так уж плохо. Он обладал обезоруживающим простодушием, а это в такой ситуации дорого стоило. Каяр был явно озадачен. После некоторого размышления он сказал, «Это беспрецедентный случай. Пока мы будем его рассматривать, выводите корабль на стационарную орбиту». «ВААД?» Был готов к такому повороту дел. Он кивнул и попросил. «Могу я выключить пока видеосвязь? О, высокородный Каяр! Что-то случилось с атомными батареями, и мы вынуждены экономить энергию». Каяр ответил презрительной улыбкой. «Меня зовут вланалан После паузы произнес он. «Очень скоро я сообщу о нашем решении, но предупреждаю». Если вы сделаете попытку высадиться на планету, то будете немедленно уничтожены. гваф поспешно выключил видеосвязь, повернулся и торжествующе посмотрел на Дилула. Отлично, мой мохнатый друг, с облегчением улыбнулся пожилой наемник. А теперь можешь слать покрутить свой штурвал, пока я буду выводить корабль на орбиту. Дилула начал маневр разворота, а сам подумал о другом как во время спусков в космопорт резко изменить траекторию и посадить корабль в самом центре города. Это сделать будет очень трудно, но подобные действия могут ошеломить Каяров. Прошел час-другой, а разрешения на посадку все не было. Чейна охватило ощущение тревоги. Что-то шло не так. И тут Чейн почувствовал, будто в него ударила молния. Его нервная система завибрировала от страшной перегрузки. Краем глаза он заметил, что Дилула обмяк в соседнем кресле, выпустив штурвал из рук. Чейн попытался дотянуться до пульта управления, но не смог. Вся его варганская сила не могла противостоять невидимому, но неодолимому воздействию. Чейн почувствовал себя младенцем, содрогающимся в смертельной агонии. Со стоном он упал лицом на пол и задергался в судорогах. Он, рыдая, катался по полу, даже не пытаясь подняться на ноги. Мельком он увидел, как Гвах, спотыкаясь, пошел к двери, но все же упал на колени и, раскачиваясь из стороны в сторону, стал дико выть. Чейн попытался заставить себя действовать. Надо было встать на ноги, добраться до пульта управления и увести корабль с орбиты прочь от Хлана, пока они все не погибли или не сошли с ума. А до этого остались считанные минуты. Собрав всю свою волю в кулак, Чин медленно встал и тут же со стоном упал лицом на палубу. «Глупо! Очень глупо!» – зазвучал во внешнем коммуникаторе голос Гланалана. «Неужели вы надеялись, что мы не просканируем корабль сенсорными лучами? Но мы это сделали, узнав, что земляне хотят захватить наши поющие солнышки. Конечно, мы могли вас мгновенно уничтожить». Но это было бы слишком милосердно с нашей стороны. Тот, кто посмел посягнуть на собственность Каяров, должен изведать всю бездну мук. Вскоре вас отвезет на хлам наш корабль. А пока попробуйте лишь небольшую дозу того, что вас ожидает в дальнейшем. Чин ощутил новый приступ жуткой боли, которая, казалось, прожигала его нервы насквозь. Делула стал корчиться в кресле, а Агваадх Безумно заорал и бросился на стену, словно пытаясь пробить ее головой. Впервые в жизни Чейн не выдержал и еле слышно завыл, словно побитый щенок. Такой невыносимой боли он никогда еще не испытывал. Даже его железная воля не выдерживала. «Ну что, нравится?» – спокойно спросил гланалан А ведь это только начало. Чейн охватил дикий гнев. Ему не раз приходилось получать болезненные раны в бою, но даже самая страшная боль не выводила его прежде из себя, потому что он знал, что схватка есть схватка, и воин должен быть готов ко всему. Но впервые его так хладнокровно пытали, словно ставили научный эксперимент над каким-то низшим животным. Тихий, холодный голос Ланалана вызвал у варганца бешеную ненависть, которая накапливалась и, разрастаясь, начала противостоять боли отныне он ненавидел всех каяров настанет день и он отплатит им за все но сначала надо выжить сначала выжить а затем отомстить выжить но для этого надо уйти с орбиты до прибытия каярского корабля чейн попытался разорвать путы агонии терзавшие его мозг парализующие всю нервную систему и понял Ему не удастся добраться до пульта управления. Мускулы не слушались его, они словно окаменели. На Дилула, неподвижно сидевшего в кресле с поникшей головой, тоже не было надежды. Возможно, он уже умер. Оставался Кваахт. Могучий гуманоид катался по полу и вопил, колотя руками в мохнатую грудь. «Катался?» Ну конечно, ведь каяры наверняка настроили свои болезнетворные лучи на поражение нервной системы людей. А Гвах был гуманоидом, представителем иной расы. Он безумно страдал, но все же мог двигаться, кричать. Чейн хотел крикнуть вах но из его пересохшего рта вырвался лишь еле слышный хрип. Пришлось ждать, пока фарага-ранец окажется ближе. Прошло несколько минут и продолжавшийся кататься по полугуманоид случайно приблизился к Чейну. Тот напрягся и выдавил из себя «Управление! Гвард! Вводи нас с орбиты!» Казалось, прогоранец его не услышал, да и сам Чейн не был уверен, что произнес что-то членораздельное. Но прошло какое-то время, и сквозь красный дым, застилавший глаза, Чейн увидел, как Гвард постепенно приближается к пульту управления. Он по-прежнему бился в диких судорогах, и орал, но в его движениях появилось что-то осмысленное. Начина нахлынула волна тошноты. Все вокруг закачалось и стало уплывать куда-то вдаль. Варганец понял, что теряя сознание, а это верная смерть. И он ничего, ровным счетом ничего не мог сделать. Внезапно Вадх пронзительно завопил и, опираясь на дрожащие руки, медленно поднялся и почти рухнул на пульт. Вланалан что-то крикнул, Но Чейн не понял ни слова. Пол под ним вздрогнул, и тут же глухо загудели планетарные двигатели. Сильная перегрузка впечатала Чейна в пол, усилив его мучение, Но в душе он испытывал огромное облегчение. Корабль уходил со стационарной орбиты прочь от хлана.